В аэропорт Орли он приехал только с одним чемоданом. При посадке мужчина в форме лишь мельком взглянул в его паспорт и сказал «Спасибо, мистер Джеральд». Таможенник был сама любезность, не мог быть более вежливым и билетный контролер. Но когда Оуэн увидел огромный воздушный лайнер, прочувствовал размах его крыльев, а затем обратил свой взгляд на малюсенькие, по сравнению с остальным корпусом, турбины, ему стало нехорошо. Его колени подогнулись, а лицо стало почти таким же серым, как проседи в его бороде. По громкоговорителю пассажиров рейса номер пять приглашали в самолет. Оуэн знал, что должен пройти через это, но не представлял, что будет так страшно. Даже страшнее, чем мысли об убийстве Гэрриетта. Но он пересилил себя и шагнул к трапу. Воспоминания о полете были самые смутные. Пять минут чистого ужаса, когда самолет отрывался от земли, восемь часов беспрерывного страха, сонливость, а деревенелость во всем теле. Самые жуткие полчаса он пережил после того, как командир корабля объявил, что они приближаются к цели своего путешествия, и лайнер стал быстро снижаться, заходя на посадку. Наконец-то он стоял на земле, жив и здоров, готовый исполнить наиболее важную часть своего плана. Оуэн вышел на улицу, взял такси, и поехал на центральный вокзал. В Нью-Йорке была полночь. На вокзале он поставил чемодан в камеру хранения, затем снова взял такси, назвав адрес дома, в котором они с Гэрри жили последние пять лет. Ничем не примечательный с виду особняк, но внутренняя отделка дома сверкала новомодными изобретениями в области дизайна. Все, конечно, на деньги Гэрриет. Улицы были пустынные. Тень от дома напротив черна и глубока. Оуэн открыл дверь своим ключом, тихо поднялся по лестнице, бесшумно проскользнул в спальню и не нашел там никого. В два часа ночи Гэрриет не было дома. Оуэн не очень удивился. Уикенд, муж в Париже, И почему бы даме не развлечься вечерком? Удивления не было, но была грусть. Гаррит облегчила ему задачу. Жену надо наказать за ее поведение. Он улегся на кровати и ждал в темноте. Примерно через час открылась входная дверь. Оуэн встал, прокрался на цыпочках и высунул голову в коридор, чтобы понаблюдать. Гэррит была не одна. Ее сопровождала высокая, стройная тень с широченными плечами. Он не мог слышать их, пока они не вошли в холл. Тогда он разглядел ее спутника получше. Ну, ты животное!» — хохотала Гэррит. «Ты наступил мне на ногу!» У животного были густые черные усы. Оуэн, нахмурившись в темноте, Предположил, что этот Дуглас, наверное, какой-нибудь учитель танцев, дающий дополнительные уроки своей клиентке. Мужчина крепко обеими руками обнял Гэррит за талию. «Не надо», — смеясь сказала Гэррит, а мужчина стал целовать ей грудь. «Разве я не говорил тебе про моего мужа?» Дуглас крепче сжал ее в своих объятиях. «Он прибудет двенадцатого». Добавила она На империи А может она утонет Сказал усатый И Гарри отзалилась счастливым смехом Это как раз то, чем я сейчас с тобой занимаюсь Безнадежно тону Я очень устала, Дуглас Будь хорошим мальчиком и иди домой Я останусь с тобой и буду хорошим мальчиком Она оттолкнула его «Позвони мне завтра!» Дуглас ушел, а она стала подниматься по лестнице. Оуэн распластался по стене и ждал, когда Гэррит войдет в спальню. Затем позволил себе мелодраматический жест. Неожиданно включил свет. «Оуэн!» – вскрикнула она. Он убил ее современной тяжелой вазой, которую купил заранее в Париже.